Она шагнула назад и повернулась к нему спиной, затем расстегнула платье, и оно само сползло до пояса. На плечах темнели длинные глубокие следы от кнута, из которых все еще сочилась кровь. Люси снова натянула платье, потом повернулась к иноку, сложила ладони, словно молила его о чем-то. Потом указала в сторону поля, что сбегало по холму, к самому лесу. Там было какое-то движение. Кто-то шел по опушке леса у края поля. Видимо, Люси тоже заметила движение и, задрожав, шагнула ближе к Иноку, ища у него защиты. Он наклонился, поднял ее на руки и побежал к пристройке. Инок произнес кодовую фразу, дверь открылась и он шагнул внутрь в помещение станции. Дверь за его спиной скользнула на место. Минуту-другую инок неподвижно стоял с Люси Фишер на руках. Он понимал, что совершил ошибку. Наверное, если бы у него было время подумать, он бы так не поступил. Но он действовал импульсивно, думать было некогда. Девушка попросила защиты, и вот... Здесь она в безопасности. Здесь ей ничто не угрожает. Но она человек... А ни одному человеческому существу, кроме него самого, не положено было переступать порог станции. Однако что сделано, то сделано, и ничего тут уже не изменишь. Она на станции, назад хода нет. Инок посадил Люси на диван и отступил на шаг. Она сидела, подняв на него глаза и не смело улыбалась, как будто сомневалась. «Можно ли улыбаться в таком странном месте?» Потом подняла руку, утерла слезы со щек и обижала комнату быстрым взглядом, после чего застыла, открыв рот от удивления. Присев на корточки, Инок похлопал ладонью по дивану и погрозил пальцем, надеясь, что она поймет и будет сидеть на месте. Потом обвел рукой помещение станции и строго покачал головой. Люси смотрела на него неотрывно, затем улыбнулась и кивнула, словно все поняла. Иннок взял ее за руку и ласково погладил, стараясь успокоить и дать понять, что все будет в порядке, если только она останется на месте и не будет ничего трогать. Теперь Люси улыбалась, словно уже забыла о своих прежних сомнениях. Выпросительно взглянув на него, она трепетным жестом указала на кофейный столик, заваленный инопланетными сувенирами. Инок кивнул, и она занялась какой-то безделушкой, восхищенно разглядывая ее и поворачивая в руке. Инок поднялся, снял со стены винтовку и вышел из дома навстречу тем, кто гнался за Люси.